Лила, в свою очередь, подтолкнула вперед сына. «Дженаро, иди, поиграй с Марко!» А сама расположилась в старом удобном кресле и продолжила говорить о той давней вечеринке. Профессор, с сожалением заметила, что она о не забыла. Зато Лила помнила все. Она признала, что провела тогда один из худших вечеров своей жизни, прислушиваясь к умным разговорам, из которых ничего не поняла. «Я было жутко темная и неотесанная», воскликнула она с показной веселостью, а сейчас стало еще хуже. Галлиане поражалась ее искренности, удивительной непринужденности, прекрасному итальянскому и тонкой иронии. Я допускаю, она подпала под влияние той неуловимой силы, завораживающей в то же время пугающей, которая обладала Лила и против которой, как против пения сирены, не мог устоять никто. Их беседа прервалась лишь тогда, когда Дженнаро стукнул Марко,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 На красивом стеклянном столике лежал журнал. Лила взяла его и показала сыну первое попавшееся слово на обложке. «Ну-ка, прочитай, что тут написано!» Дженнара замотал головой. Мать шлепнула его и грозно повторила «Читай, Джена!» Мальчик начал нехотя разбирать буквы. «Пре...д...д...» -да». Но отвел глаза и с уставился на машинку Марка, Тот крепко прижал её к груди, ухмыльнулся и с лёгкостью прочитал. «Предназначение!» Лила помрачнела и окинула внука профессора гляни недовольным взглядом. «Как он хорошо читает!» «Только потому, что я провожу с ним много времени, ибо родителей вечно нет дома. Сколько ему?» «Три с половиной года. Выглядит старше. Да, он быстро развивается». «А вашему сыну сколько?» «Скоро пять», — нехотя призналась Лила. Профессор погладила Дженара по голове. «Мама дала тебе трудное слово, но ты молодец. Сразу видно, что ты умеешь читать». В этот момент послышался шум. Хлопнула входная дверь, раздалось шарканье ног, зазвучили мужские и женские голоса. «Вот и дети явились», —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 Он отнял Марко у матери и воскликнул. «А теперь папина очередь! Ты должен мне не меньше 30 поцелуев!» Марков стал целовать отца в щеку, считая слух. 1 два, три, 4 «Надя!» Снова позвала сеньора Голиани, голосом в котором мелькнула нотка раздражения. «Ты что, оглохла? Иди сюда, к тебе пришли!» Наконец в комнату вошла Надя. За спиной у нее маячил... Pasquale.